и нескольких придворных. Чтобы скрыть свои намерения, он принял на некоторое время участие в охоте. Но видя, что все с увлечением помчались за собаками, отделился от охотников и один направился по дороге в замок Леонцию. Так как он слишком хорошо знал лесные дороги, чтобы заблудиться, и к тому же, обореваемый нетерпением, не щадил коня,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 Но его волнение ещё возросло, когда обе женщины, услыхав топот его коня, обернулись, и он в одной из них признал свою любезную Бианку. Она ускользнула из замка с сопровождением преданной ей камеристки Низы, дабы по крайней мере оплакать на свободе своё несчастье. Он бросился, или вернее, полетел к ногам возлюбленной и узрев в её очах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 которые, по мнению Энрико, должны были успокоить терзания Бьянки, только усилили их. Она сделала попытку ответить, но рыдания заглушили её голос. Король, удивившись еёны, не усказал: "Неужели с ударами я их состояние вас успокоить? В силу какого несчастья потерял я ваше доверие? Я рискую и короной, и даже жизнью, чтоб не разочаться с вами?"